4. Но счастье, казалось, было теперь везде. И дворец, и сады обновились. Это не были пустынные леса Куницына. Русские войска были в Париже, и все кругом хотело славы. В парке он часто встречался с Галичем. Галич приезжал из Петербурга и разбивал свой шатер у эконома, поэтому он чувствовал себя в парке как дома. Он не похож был на лицейских профессоров, У них бывали в лицее и иезуиты, якобинцы, они отвечали за их познание и поведение. Одни хотели образовать из них монахов, другие — добродетельных. Галич ничего не хотел. Он временно замещал Кашанского. Лицейские дела не так уж занимали его, и он обращался с ними не как профессор, а как знакомый. Они больше говорили о поэзии и искусстве, чем готовились по книгам. У Куницына было беспокойство в глазах. Вслед затаенных страстей, быть может, не исполнившихся надежд, Галич смотрел на всех большими ясными, близорукими глазами без печали. Кашанский был сухим и желчным аристархом, а Галич был аристипом, пророком удовольствий, учителем эпикура. Все ему, казалось, приносило наслаждение. Кашанский учил их, что главное в поэзии — чувства, которые она только и изображает. Кюхля списывал в свой словарь о восторге и слепоте поэтов. Галич говорил, что главный предмет поэзии — истина. Они гуляли, и сады, памятники, дворец вызывали у Галича восторг. Он был орловец, дьячков сын, помнил свою родину, учился в Гетингене, странствовал по Франции, Австрии, Англии, знал французский, немецкий, английский, испанский и итальянский языки и литературы. Сады восхищали его как орловцы, памятники как европейцы. На липах уже были почки, листья на дубе развивались. Он помнил еще, что в Орле старики говорили, что это к Щучьему лову. Лебеди целый день плавали по озеру, и лебяжий пух плыл по воде. Статуи под солнцем обновились. Здесь парк тем прекрасен, говорил он, что запущен. Мрак от деревьев великолепный. В Версале не то. Там как бы Эвклид строил сады. Посматривая на дворец, он сравнивал его с веком Людовика XIV. Кровли, карнизы, статуи — все было некогда покрыто яркою позолотою. Екатерина велела выкрасить кровли зеленую краскою. Но следы старого великолепия, остатки старинной роскоши еще сквозили на солнце. Петр, отдыхавший после побед, Бродил, быть может, по лесу, где теперь была Липовая аллея, которую они оба равно любили. Галич останавливался у когульского мрамора и читал, не торопясь, вздев очки память молдавской победы. Он сильно нападал на описательные поэмы Делиля, где описание поглощало предмет. Средоточие всего был человек, и главное в поэзии – истина. Он любил Элегии и простодушно радовался Александровым изменам, но находил стихотворение слишком быстрым. Походка его была неторопливая, он начинал тяжелеть. И в элегиях ему нравилась их медлительность, важность. Это не была важность поэма, которых говорил, понижая голос из почтения Кашанский. Мильтона, Камоэнса, которых жадно переписывал Кюхля, стремясь открыть секрет высокой славы певцов. Это была важность меланхолии, воспоминаний, вечерних прогулок. Гуляя, они иногда подолгу молчали, не мешая друг другу. И Александр умерял шаги, следуя за слоновьею поступью Аристиппа. Однажды вечером, помолчав, Галич сказал ему, что не знает лучшего предмета для поэзии, чем история, и что царскосельские места и связанные с ними воспоминания могли бы быть предметом элегии. Парк, памятники, мосты соединили память всех русских побед. от петра, отдыхавшего в этих местах после победы над шведами, до Екатерины. Нынче эти старые воспоминания вызывают воспоминания новые о двенадцатом годе и гибели завоевателя Вселенной в Москве. А потом, с легкостью, не боясь неудач, но угад, Галич сказал ему, что измены хороши, но важная элегия лучше. «Скоро, может быть, осенью будут экзамены». На них чтение. Будет и пир. Все теперь только ищут предлогов для праздника. Вот бы ему и заняться этой элегией для праздника. Будет чтение, съезд. Пора вам испытать себя в важном роде. И понизив, он попросил никому более не рассказывать. Разумовский хочет позвать Державина. Он был крайне доволен своей мыслью и предложением и несколько раз с простодушием принимался себя хвалить. Нужно всегда думать о самом близком, о том, что под рукой, это труднее всего. Они уже расстались, когда Галич его снова догнал. Я позабыл вам сказать, что если хотите обнять весь этот парк, а потом и произвести отбор самого великого, нужно наблюдать его с разных точек зрения, при разных условиях чтобы один памятник не походил на другой. Лучшее время для этого — темнота. Гуляйте в вечернюю пору, и вы увидите, как все крупные черты прояснятся. Только бы вас не стали искать, как беглеца. Вечер — время льготного хода для мыслей, утро — время проверки. Глаза философа сияли, словно он наблюдал любопытный опыт. Такова дисциплина поэзии. Уверенность Галича, всегда добродушного и беспечного, когда речь заходила об истине и воображении, была непоколебима. Александр и так гулял по вечерам, правда, украдкой и не слишком удаляясь. Фролов теперь весьма мало обращал внимание на дисциплину, будучи всецело занят карточную игрою. Дядька Константин Сазонов по-прежнему исчезал по ночам, и никто этого не замечал. Вместо фроловской дисциплины Александр знал теперь другую дисциплину, галича, дисциплину поэзии. Поздно вечером, противоправилой, не боясь фролова, он прошелся по парку. В полутьме, как тени осяновы, стояли памятники побед. Не было стройных садов, угрюмые леса, как при Петре, темнели.